Глава 11 Акт милосердия. Ветер дул с юго-востока, теплый и сухой. Лед на реке скрылся за одну ночь. Весь день вниз по течению плыли громадные льдины. Кое-где еще лежал белый снег с корплениями тепла, летевшего из кузни, но под ним Лерт уже слышал журчание воды. Он швырнул по охапке сена в каждое стойло, разворошил его и проверил овец, у которых вскоре должны были родиться ягнята. Несколько коров также были на сносях. Хоть зима и выдалась суровой, сена, запасенного прошлым летом, хватит еще месяца на два. Хороший год для растений и животных, но не для человека. Впереди уже стояли приготовленные к летней работе инструменты. Вскоре наступит время рыть канавы и окапывать изгороди, люди потянутся на поля. Ничего не случится. Сегодня тепло, решил Эрт и выпустил гусей попастись во дворе. С прошлой осенью столько изменилось, что теперь он даже не подумал спросить у отца разрешения. Мать была беременна. Скоро у нее должен родиться малыш, и отец не сомневался, что ребенок от него. «Что ж, очень может быть», — подумал Лерт. «Интересно, кто же ее любовник?» Он вдруг подумал на Медника. Мать не раз строила тому глазки. Но нет, Медник не мог. Он все время находился на виду. А кто мог? В дом постоянно заходили женщины. Отец никуда надолго не отлучался. Но и мать никуда не выходила, разве что шла за советом какой-нибудь из соседок или носила зерно на мельницу. Мельник? Да ну, неужели мать предпочла бы его отцу? Нет, это невозможно. Не самое подходящее размышление для мальчика, заметил Язон. Лерт повернулся к нему. Тот стоял на пороге сарая, темный силуэт в лучах солнечного света. «Я иду метить изгороди», — сказал Лерт. «Умеешь это делать, или ты еще нужен отцу на кузне?» «Ты должен работать над книгой», – возразил Язун. «Ты уже думаешь о весенних работах, а книга еще не завершена». «Весенние работы выполняются весной, поэтому они так и называются. Сейчас весна, и я занимаюсь тем, чем должен заниматься». «Сколько бы ты ни заплатил отцу и матери, вряд ли это стоит того, чтобы на будущую зиму остаться без крошки хлеба. Сам знаешь, в нынешние деньки можно и умереть от голода». «Я пойду с тобой». Они взяли попиле и пошли вдоль живой изгороди. Тающий снег влажно чавкал под ногами, и южная часть изгороди, у которой снег уже стоял, вообще превратилась в море грязи. Лерд остановился у сломанного снегом куста, ветви которого перегораживали тропинку. Здесь метку оставлять не обязательно, сказал Лерд, но все равно куст надо пометить. Иногда рабочие добираются до твоей изгороди только под вечер, а к тому времени они так устают что ненавидят любого землевладельца, поэтому смотрят только, стоит метка или нет, даже если точно знают, что этот куст следует спилить. Он сделал надрез на самой большой ветке, и они двинулись дальше, отпиливая надломленные сучья и растения, которые надо будет выкорчевать или пересадить немножко дальше. «Мать беременна», — сказал Лерт. «Я знаю, что тебе это известно, но подумал, может, ты что-нибудь расскажешь мне об отце будущего ребенка». «Он тот же самый, что и у тебя». «Правда?» «Да», — кивнул Язон. «Во всяком случае, так утверждает юстиция, а она в этом разбирается. В былые времена она бы не дала ребенку родиться, будь он зачат на стороне. В этом смысле жить было несколько проще». «А зачем ей вообще ребенок? У нее уже есть я и сало. «Раньше, до дня, когда пришла боль, смертности среди младенцев не было вообще. Как ты думаешь, что бы случилось с миром, если бы в каждой семье было больше двух детей?» Все женщины, за исключением девственниц и древних старух, ходят сейчас беременными, Лерт. Большая часть детей выживает. А стало быть, годика через два у тебя под ногами будет ползать добрая сотня малышей. Так что смотри, тебе придется заставить эту землю давать больше, иначе люди начнут умирать. «Так уже было когда-то», – кивнул Лерт. «Но я теперь специалист по тому, как раньше жили люди. Благодаря твоему рассказу я прожил больше лет, чем на самом деле». «Я понимаю». «Это как-нибудь отразилось на тебе?» «Нет». Лэрд остановился и огляделся по сторонам. «Нет, разве что в изгородях больше не таится загадка. Теперь я знаю, что за ними никого нет. Когда я был маленьким мальчиком, я часто думал, а что там, на другой стороне? Но теперь даже и не вспоминаю об этом. Ты вырос. Я старею. Это зимой мне пришлось прожить множество жизней. Наша деревенька такая крошечная по сравнению с Небесным градом. И в этом ее достоинство». Как ты думаешь, Звездной гавани пригодится деревенский писарь? Ты пишешь не хуже кого бы то ни было. И если я смогу подыскать отцу помощника в кузню, или, может, найду какого-нибудь другого кузнеца, который мог бы занять его место, предоставив ему управлять гостиницей, то сразу уйду. Может быть, пойду в Звездную гавань, может, нет. На свете много городов. И правильно поступишь. Только почему-то мне кажется, что ты будешь скучать по Плоскому заливу больше, чем думаешь. А ты? Куда ты пойдешь? Ты тоже будешь скучать по здешним местам. Очень, признался Язон. Я полюбил эту деревеньку. Не сомневаюсь. Боли и страдания здесь хватает с избытком. Язон ничего не ответил. Извини. Весна вот-вот наступит, а отец лишился руки. И пусть ты даже помогаешь ему в кузне, все стало не так, как раньше. Теперь забота о доме свалилась мне на плечи, а я не хочу этого. И знаешь, это ведь ты виноват. Будь на свете какая-то справедливость, ты бы остался и принял эту ношу на себя. «Ты несколько ошибаешься», – возразил Язон. «Когда отец начнет сдавать, главой семьи становится сын. То же самое касается матерей и дочерей. Вот что естественно, вот что справедливо». «Раньше с вами обходились очень милосердно. Вы пальцем не пошевелили чтобы заслужить это, поэтому не жалуйтесь теперь, что вы лишились расположения богов». Элерт отвернулся от него и направился дальше. Остальную работу они выполняли в полном молчании. Вернувшись домой, они обнаружили, что отец сидит в огромном жестяном чане и принимает ванну. Лэрд сразу заметил сердитый взгляд, которым встретил его отец, и не мог понять причины его злости. С самого раннего детства Лэрт не раз видел отца голым. Мать лила в чан горячую воду, а отец всегда сердито орал: Ты что, яйцам не хочешь сварить. Заворотившись в чане, отец принялся неловко прятать оставшийся от руки обрубок. Лэрт понял, что он, наверное, специально дожидался, когда Лэрт уйдет метить изгороди, чтобы принять ванну, но с помощью Язона мальчик справился быстрее обычного. «Прошу прощения», – пробормотал Лерт, но из комнаты не ушел. И если ему все время придется прятаться по углам, когда отец принимает ванну, то вскоре он вообще будет бояться заходить в дом, а отец станет мыться раз в год, не больше. Вместо этого Лерд зашел на кухню, откопал там корку сухого хлеба, и опустил ее в кашу, кипящую на огне. Мать шутливо ударила его по руке. «Когда ж ты бросишь свою привычку лазить в котел, когда каша еще не готова?» «И так вкусно!» – прогудел Лэрт с набитым ртом. Отец тысячу раз лазил в котел подобным образом, и Лэрт знал, что мать ругаться не будет. Зато на него напустился отец. «Кончай покусовничать, Лэрт! пробурчал он. «Хорошо, папа!» Лэрт не стал возражать. «Что зря спорить? Он и дальше будет продолжать так делать!» И отец скоро привыкнет к этому. Отец поднялся из чана, с него ручьем лила вода. Тут же к нему подскочила игравшая неподалеку Сала и начала разглядывать культю. «А где пальцы?» – спросила Сала. Отец смущенно прикрыл обрубок ладонью другой руки. Зрелище было грустным и смешным одновременно. Он даже не пытался прикрыть свой срам, зато упорно прятал то, чего даже не было. «Ну-ка, цит, Сала!» – накинулась на нее мать. Но ведь должны появиться пальцы, настаивала Сала. Веста же наступила. Этот обрубок не даст новой поросли, сказал отец. Теперь, когда потрясение немножко отпустило, он ухватил правой рукой плотное шерстяное полотенце и начал вытираться. Мать обошла его и стала вытирать ему спину. «Все, беги играй, Сала, иди уже», – толкнув девочку, приказала она. Сала внезапно разрыдалась. «В чем дело? Я ж тебя только слегка подтолкнула». «Почему ты не сделала этого?» Заливала слезами Сала. «Где его рука?» И когда из-за лестницы появилась юстиция, все сразу поняли, к кому она обращалась. «Ты же можешь!» Подбежала к ней Сала. «Я же знаю, что можешь! Ты сказала, что любишь меня! Сказала, что любишь!» Юстиция стояла на месте и молча смотрела на отца, прикрывавшегося полотенцем. Наконец, яростно швырнув полотенце в руки матери, он вылез из бока и угрожающе направился к юстиции. «Что ты наобещала ребенку?» спросил он. В нашем доме принято держать обещания, данные детям. Но юстиция не ответила. За нее, как обычно, ответила Сала. «Она может вернуть тебе руку», — сказала она. Так она мне говорила. «Мне это даже снилось. Я видела, как твоя рука распускается, как цветок, и все твои пальцы снова были на месте». Между ними встал Язон. «Не лезь, Язон. Всю зиму эта женщина, как привидение, жила в моем доме. Я хочу знать, что она наобещала моей дочери». «Штаны лучше надень», — посоветовал Язон. Отец смирил Язона долгим холодным взглядом, затем достал чистую рубаху и натянул ее через голову. Юстиция ничего не обещала Сале, но Сала видела, что юстиция могла бы сделать, если бы не была связана с словом. Могла бы прирастить мне руку, только Бог способен на такое, а Бог покинул нас. «Это верно», — согласился Язон. «Откуда Сала знает, о чем эта женщина думает? Или она говорит только тогда, когда они остаются наедине?» Народ юстиции не может скрывать свои мысли от того, кого любит. Она не хотела обманывать твою дочь или разочаровывать ее. То, что Сала видела, строго-настрого запрещено. Запрещено связано с словом, а если бы она не была связана этим самым словом, она что, могла бы исцелить меня? Мы пришли сюда, сказал Язон, чтобы воспользоваться помощью Лерда написать книгу. Завтра он заканчивает. После этого мы уйдем. Он подошел к юстиции и мягко потолкнул ее в сторону лестницы. Плачущая сало осталась стоять на нижней ступеньке. Отец, наконец, надел штаны, а Лерт сел рядом с огнем и стал наблюдать за маленькими язычками пламени, которые тщетно пытались вырваться на волю по каминной трубе и гасли, так и не увидев небо. Милосердие родился первым. Юстиция и его сестра последовала сразу за ним. Мать узнала их еще в утробе. Эти имена идеально подходили их характерам. Милосердие не мог выносить вида страданий, тогда как юстиция же была тверже его и всегда настаивала на справедливости и честном отношении, независимо от цены. Имя юстиция было не просто красивым сочетанием букв. Это была тропа, которая провела ее через страшные детские годы. Столо ей только научиться кое-как держаться на ножках и не связано лопотать что-то, как она начала проникать в воспоминания окружающих ее людей или эти воспоминания навязывались ей против ее воли. Она узнала отца, мать и тысячу других личностей, обитавших внутри их разумов, все прочие «я», поселившиеся там. К ней перешла память о всех событиях их жизни, которые стоило запомнить. Каждый раз юстиции приходилось заново отыскивать в этом хаосе дорогу к себе. Ей приходилось постоянно помнить о том, кто она такая и какие воспоминания принадлежат ей одной. Сама она была еще совсем малышкой. Жизнь только-только начиналась для нее. Поэтому, естественно, она часто терялась. В этот мир ее возвращала неизменная тяга к справедливости, к природному равновесию. Она обязана была следить за тем, чтобы праведные поступки награждались, а все отвратительное наказывалось. В детстве она мечтала о том, что когда-нибудь станет такой, каким был ее сострадательный брат по имени Милосердия. В чем-то они походили друг на друга. Незаслуженные страдания были ненавистны им обоим. Только Милосердие, как правило, принимал все беды на себя. Излечивая таким образом страдающего, тогда как юстиция всегда стремилась найти причину страданий и выкорчевать ее с корнем. Она должна была знать, что, почему и как. Учителей она доводила вопросами до белого коленя. Милосердие проявил способность к присмотру еще в раннем детстве, поскольку остро чувствовал людскую боль и быстро научился исцелять. Юстиция, напротив, никак не желала приниматься за то, что считалось делом всей жизни. Как-то раз учитель спросил ее. «А что, если окажется, что ты не можешь присматривать? Есть много других занятий, не менее важных и ответственных. Ты должна выбрать себе что-то другое». «Я буду присматривать», – мысленно ответила юстиция, «потому что милосердие занимается этим». Но пора детских игр давно миновала, а она по-прежнему не была готова к присмотру. Большую часть своей юности она провела в садах школы, качаясь на ветках и истязая себя всяческими упражнениями, которые так легко давались милосердию, и которые ей казались сущим наказанием. Она старалась как можно чаще проникать в его разум, пытаясь выяснить, как это у него получается. Ее брат чувствовал любое страдание и тут же принимал его на себя, мгновение ока находил проявившуюся боль, исцеляя ее. Однако ничего особенного в его разуме она так и не обнаружила. В конце концов она поняла, в чем дело. Милосердие ко всем, даже к незнакомым людям, относился с искренней любовью и заботился скорее о счастье окружающих нежели о своем собственном. Юстиция же не любила никого, но зато умела оценивать человека по его суждениям о том, что есть хорошо, а что плохо. Немногие могли выдержать этот строгий суд, а потому любовь юстиции было не так легко завоевать. Пытаясь присматривать, она противоречила собственным принципам. Ей исполнилось 20, когда она наконец окончила школу и перешла в озера. К тому времени все ее школьные друзья и подруги Уже несколько лет присматривали за различными мирами, а милосердие даже достиг уровня мастера. Три дня он мог в одиночку присматривать за целой планетой. Но юстиция не винила себя за подобную медлительность. Она относилась к своим успехам справедливо, ибо знала, что научилась тому, для чего никогда не предназначалась, а следовательно, по сравнению с остальными, она заплатила значительно большую цену. С испытанием она справилась легко, и на следующий день впервые в жизни направилась к озерам одна. Сегодня ей поручено присматривать. Придя в сады, она сбросила одежды и, закутавшись в вуаль ветерка, отправилась на поиски свободного озера. Вступив в мелкую воду, она осторожно опустилась на колени и легла на живот, прижавшись лицом к усеивающей дно гладкой гальки. Пальцы ног, живот, грудь и лицо находились в холодной воде, тогда как пятки, зад, спину и уши обдувал свежий бриз разбросавший пух деревьев по поверхности озера. Она не дышала, но это нисколько не мешало ей. В детстве она долгими часами висела вниз головой на ветке дерева, учась отстраняться от собственного тела и посылать разум в межзвездное скитание. Поскольку она была еще новенькой, ей разрешили присматривать всего за одной деревенькой, расположенной на примитивном мерке, который еще не знал электричества и пока что не открыл действия пара. Деревня-то находилась рядом с рекой, Посреди нее стояла гостиница, хозяин которой исполнял заодно обязанности кузнеца, настолько крошечным было селение. Она пришла в деревню за час до рассвета. Все еще спали, поэтому пока что она не могла взглянуть на планету глазами ее жителей. От безделия она принялась изучать течение жизни, тусклую ауру, исходящую от безмятежных и глупых деревьев, яростную энергию ночных пташек и зверушек, рыскающих в поисках воды или соли. В этот час ей показалось, что присматривать будет весело. В деревне от голода проснулся первый младенец. И вдруг она почувствовала на плече чью-то руку. Это был милосердие. Она сразу узнала его. Она не подняла голову из озера, ибо наблюдатель не должен отвлекаться. Его пальцы мягко пробежались по ее спине, как бы говоря. «Это жизнь. Ты теперь ожидай». Ей не потребовалось отвечать, чтобы показать, что она расслышала его слова. Но это было не все, что он хотел сказать ей. Конечно, он не мог общаться с ней мысленно. Ее разум был закрыт от любых мыслей извне, кроме тех, что исходили из деревни, за которой она присматривала. Поэтому он обратился к ней словами, вслух. Она с трудом узнала голос, или, может, эта вода так изменила все звуки. Люди говорят, что истица умная и красива. Она несет в себе справедливость. А еще говорят, что моя сестра – мрачная и ужасная девушка, ибо она может уживаться с правдой. Его дыхание холодом обдало ее щеку, а от слов его по спине пробежали мурашки. Она не смела оставить деревню, чтобы заглянуть к нему в разум. Но в прозвучавших фразах сквозила какая-то обреченность, и она внезапно испугалась. Он как будто прощался, и она никак не могла понять почему. Или это очередное испытание? Может быть, всех новичков-наблюдателей проверяют таким образом? Может, всем в первый день близкие должны сказать какие-нибудь пугающие слова? Если это испытание... Я с честью выдержу его. Она не подняла лица из воды, продолжая присматривать за деревней, и милосердие ушел. Вот появились глаза, через которые она могла видеть. Сонные, покрасневшие от недосыпания глаза, хозяева и хозяйки которых доили овец и коров, или мешали кипящую на огне кашу. Вся домашняя обстановка была сделана из дерева, на полках стояли глиняные горшки, на стенах висели шкуры животных. Это был древний мир, обнаруженный лишь недавно и машины не могли помочь наблюдателям в их работе. В стойлах потели лошади, в дома беспрепятственно проникала пыль и грязь, дети хватали руками гусениц. На каждый город приходилось по одному наблюдателю, столько опасностей постерегало тамошних жителей. Ребенок подавился куском колбасы. Родители недоуменно смотрели на него, не зная, что делать. Юстиция сжала диафрагму младенца, и малыш выплюнул колбасу на стол. Ребенок радостно рассмеялся, И попытался было снова плюнуть, но юстиция заставила мать легонько шлепнуть его, и дитя сразу затихло. У юстиции было слишком мало времени, чтобы попусту тратить его на игры за завтраком. Сапожник, отрезая кусок кожи, заодно отхватил себе полпальца. Он не был привычен к боли и громко закричал, но юстиция мигом утихомирила боль и приказала сапожнику поднять отрезанный палец со скамьи и приложить на место. Срастить вену с веной, нерв с нервом было делом пары секунд. После этого она проникла к нему в разум и начисто стерла воспоминания о случившемся. Также она заглянула в разум его жены, заставив ее забыть ужас в крике мужа. А раз не помнишь, значит ничего не было. Она утихомиривала разгневавшихся, успокаивала испугавшихся и стеляла боль и раны. Никакая зараза не могла прижиться в человеческом теле. С рассветом юстиция подпустила в деревню чуточку бодрого настроения и жители буквально рвались на работу. Вскоре над полями уже звенели дружные песни, у горнов и печей исправно трудились рабочие. Днем остановилось сердце старика. Юстиция быстро осуществила проверку смерти. Чтобы исцелить старика, потребуется больше трех минут. Детей моложе двадцати у него нет. Жена здорова телом и умом, значит ему можно позволить умереть. Вместо того, чтобы воскрешать умершего, юстиция привела в дом сына, тринадцатилетнего владельца гостиницы с могучими руками кузнеца. Она намеренно изгнала из разума мужчины все мысли. Не узнав старика, он равнодушно поднял безжизненное тело и отнес на кладбище, где его друзья уже рыли могилу. Спустя час старик упокоился в земле. Люди, рывшие могилу, будут вспоминать о похоронах, как о давно случившемся горе, как о несчастье, произошедшем год тому назад. Поэтому скорбь по умершему успеет затихнуть и исчезнуть. Отправив мужчину обратно домой, юстиция вложила в ум сына умершего старика. Воспоминания о тех радостных минутах, что он пережил в детстве. Теперь он считал, что сегодня всего лишь отметил годовщину перехода отца в мир иной, посетив его могилку на кладбище. А вдовевшая жена старика собрала весь свой скарб и переехала жить в гостиницу к сыну, где ей выделили постель у стены неподалеку от очага. Рядом с ней на низенькой кровати спал внук, а в противоположном углу комнаты внучка. Она давно забыла о слезах, пролитых по умершему мужу, и успела сжиться с невесткой. Все вновь наладилось, и жизнь потекла своим чередом. О дедушке все еще вспоминали, но легкая печаль уже не могла омрачить этот день. Еще юстиция должна была заботиться о женщинах, следя за тем, чтобы не было нежеланных или лишних детей. Так она помогла одной девушке, решившей, что пришла пора лишиться девственности. Юстиция внушила ей наслаждение, хотя ее парень явно перестарался. Наконец ночь спустилась на деревню, и наблюдатели за снами тихонько коснулись ее плеча, сказав, что работа выполнена. «Ты хорошо поработала», — похвалили они, и юстиция вся вспыхнула от гордости, хотя ее мокрые щеки и тело обдувал прохладный ветерок. В Вортинге был полдень, и обожженная кожа на ее спине и бедрах приобрела ярко-красный оттенок. Она высушилась на ветру, и, решив, что не стоит понапрасну отвлекать деливших с нею озеро наблюдателей, ушла, не попрощавшись. Только войдя в сады, она позволила себе вздохнуть полной грудью. Воздух, словно снег, освежил горло. Она распустила волосы и стряхнула головой, рассыпая их по плечам. Еще пять дней присмотра, и если она не ошибется где-нибудь, ей позволят остричь локоны. Это будет означать, что она полностью прошла испытания и стала женщиной. Отыскав одежду, она оделась. Сразу рядом с ней объявился ее старый дружок Грейв и рассказал новости. «Они нашли Бога», — сообщил он, «в космическом корабле на дне моря. Он спит, но мы можем разбудить его, если захотим. Но одно уже известно наверняка. Он самый обыкновенный человек». «Естественно, человек», — рассмеялась юстиция. «Кто же еще? Это мы и так знали, ведь мы его дети». «Нет», — ответил Грейв, — «он просто человек». И тут, наконец, до нее дошло, что Эзон Вортинг, отец всей расы, почти не обладает их силой. «О, нет». Проникать в разум он умел, но он не мог ничего вложить туда, не мог ничего изменить. «Бедняга», — подумала юстиция, — «иметь глаза, но не иметь рук, чтобы прикоснуться, не иметь губ, чтобы говорить, быть бессильным и в то же самое время все видеть. О, Боже, что за пытка! Уже лучше не будить его. Что он подумает о нас, о своих детях, когда поймет свою увечность?» и, есть и такие», — молча продолжал Грейв, — «кто требует разбудить его. Они хотят, чтобы он судил нас». За что? Как они утверждают, если у него хватит сил снести унижение при виде нашего могущества, нам стоит разбудить его. Он может нас многому научить. Он единственный видел вселенную такой, какой она была до нашего присмотра. Он способен сравнивать и может сказать нам, правильно ли мы поступаем. Конечно, правильно. А если он окажется слишком слаб и не выдержит нашего превосходства, мы просто изменим его память и отошлем отсюда. Грейв покачал головой. Зачем будить его, чтобы отнять память? Ради чего он тогда проспал все эти столетия? Когда человек печалится, болеет или умирает, мы исцеляем его. Он обладает воспоминаниями, которые уже давно утеряны для нашего мира. Тогда впитайте его воспоминания и исцелите его. Юстиция, он наш отец. Разговор перешел на частности, а это уже было несправедливо. Надо разбудить его, раз он жив, и исцелить, если он испытывает боль. Какой толк решать что-то загодя? Причиним мы ему вред, не причиним. Все равно мы этого не узнаем, пока не погрузимся в камень». И только тогда она догадалась, что отчаянно пытался скрыть от нее Грейв. Пока она присматривала, было принято решение погрузиться в камень, и ее брат Милосердия вызвался добровольцем. Юстиция не стала ждать советов Грейва. Со всех ног она бросилась в залу камня. Сейчас она могла думать только об одном. Милосердие приходил попрощаться с ней. Он знал, что ему предстоит, и ничего не сказал. Не потому, что она была в озере. Он специально выждал, пока она не начала присматривать, чтобы она не смогла остановить его. Но она обязана это сделать, ибо заглянуть в разум мертвого человека означало погибнуть или сойти с ума. Конечно, милосердие сказал бы, уже лучше я, чем кто-нибудь другой. Вот он я, позвольте мне это исполнить. И с радостью отдал бы свой разум и жизнь ради возможности побывать в разуме самого Бога. Когда юстиция добралась до залы, было уже слишком поздно. Только ей, не считая тех, кто сейчас присматривал, ничего не сказали. Все остальные уже собрались, здесь или в других залах камня, и ждали внутри разума милосердия. Он лежал на спине на плоской каменной плите с разведенными в стороны руками, чтобы можно было удержать его, когда камень начнет размягчаться и не дать телу погрузиться чересчур глубоко. Милосердие изогнулся и начал откидывать голову назад, пока она вся не исчезла в плите. И ей ничего не оставалось, кроме как присоединиться к остальным, как будто она добровольно согласилась на участие в этом действии. Возможно ли было оказаться единственной, кто не присутствовал при его жертвоприношении? Заглянув в камень, она почувствовала присутствие знакомого разума. «Мама!» «Добро пожаловать, юстиция!» – произнесла она. «Как ты могла позволить ему?» – ярости закричала юстиция. «А что оставалось делать?» Он так настаивал а кто-то должен был пожертвовать собой. Это нечестно. Он отдает все, а я ничего. Ах, улыбнулась мать. Ты снова говоришь о справедливости. Ты хочешь посоревноваться с братом в испытании болью. Да, ничего не получится. Даже очень захотев, ты бы все равно не смогла погрузиться в камень. Это требует такого сострадания, которого в тебе нет. Лишь нескольким из нас это доступно. Но ты еще можешь помочь. Ты знаешь, милосердие лучше всех. Когда разум Бога перейдет в него, ты сможешь точно определить, сколько осталось милосердия и сколько занял Язон Вортинг. Ты обладаешь чувством меры, а следовательно сможешь сказать нам, когда произойдет слияние, и мы решим, что делать дальше. Я не пойду на это. И если ты нам не поможешь, милосердие может погибнуть. Так из обычного наблюдателя юстиция превратилась в вождя всего мира, заглядывающего в разум милосердия. Сейчас милосердие находился на дне моря, где среди безмолвия и холода Покоился разум Язона. Все воспоминания содержались на кассете, которая сейчас была недоступна, поэтому милосердию пришлось проникнуть непосредственно в мозг, где эти воспоминания обретались, оставить там собственную память и память тех людей, которых он знал, и понаблюдать, как его разум обживется в пространстве, которое раньше занимал Язон. Если все пойдет хорошо, он перевоплотится в Язона, и от него люди узнают, как тот поведет себя, когда проснется, как будет реагировать на окружающее. Но ни один человек не был способен целиком и полностью освободиться от своих воспоминаний, оставив позади абсолютно пустой разум мертвеца. Всегда что-то задерживается, что-то мешает точному результату. Работа юстиции состояла в том, чтобы замерить величину помехи и компенсировать ее. Но помех не возникло. Никто не учел, как мало ценил милосердие себя. Не было такого воспоминания, за которое он мог зацепиться, чтобы выжить. Не было такой частички души, которая цеплялась бы за жизнь, как бы он не жаждал умереть. Поэтому, обыскав холодный жидкий гранит, юстиция не обнаружила ни следа милосердия. Вместо него был какой-то незнакомец. Язон Вортинг, несчастный коллега, который мог видеть, но не мог говорить. Время тянулось долго, ужасно долго. Но найти брата она так и не смогла. «Где он?» — крикнула ее мать. «Ты обязана найти его, ему больше не выдержать». Наконец юстиция в отчаянии расплакалась. «Его там нет» он исчез. И потрясенное совершенством милосердия, вортинги покинули разум юноши, разузнав о Язоне все, что нужно. Юстиция открыла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как застывает толща камня. Голова ее брата все еще находилась внутри плиты, спина была выгнута, а руки цеплялись за поверхность. На мгновение ей вдруг показалось, что он шевельнулся, ожил и, почувствовав близкую смерть, теперь пытается высвободиться. Но это была лишь иллюзия, навеянная той позой, которой он принял смерть. Плоть его перестала быть плотью, превратившись в камень. Все было кончено. Юстиция сосредоточилась на себе, пытаясь найти то совершенное равновесие, которое ей было присуще. Но оно пропало вместе со смертью брата. Лер стоял у постели юстиции. Девушка упорно притворялась спящей. «Ты послала мне это сновидение», — сказал он. «Значит, ты не спишь». Она медленно покачала головой, и в неясном свете свечи, зажатой у него в руке, он увидел две слезинки, проступившие в уголках ее глаз. Прежде чем он успел вымолвить хоть слово, на плечо его опустилась рука. Он обернулся. Позади стоял Язон. Она присматривала за нашей деревней Язон. «Только один раз», — ответил он. После того, как ее брат превратился в камень, она больше никогда не присматривала. Но в тот день я увидел себя в ее воспоминаниях. Увидел, как она входит с меня, и впервые ощутил себя целостным, что ли. Из того, что ты мне показывал раньше, ничто не было. Другие обладают лишь бледным подобием ее силы, а она понимает все, что открывается перед ней. Она жила рядом с нами долгие месяцы, а я совсем не знал, даже не догадывался. Это она, Бог, а не ты. Когда речь зашла о богах, то она была самым незначительным из всех божеств. А в конце выяснилось, что она самая великая. Видишь ли, ей удалось понять меня. Она настояла, чтобы именно она заботилась обо мне, когда меня поднимут из моря. Я помню момент пробуждения. Корабельный компьютер бедняга с ума сошел, выкрикивая всевозможные предупреждения. Думаю, он никогда не сталкивался с той силой, которая двигала судном. Когда мы всплыли на поверхность, я открыл шлюз и увидел юстицию. Она стояла на воде, и глаза ее были такие же голубые, как и у меня. Она смотрела на меня, и я подумал. Моя дочь. Ведь прошло всего несколько дней с тех пор, как я покинул дождь и детей в лесу вот. И вот кем они стали. Разумеется, она ненавидела меня. «За да что? Ты-то в чем виноват?» Действительно, меня не в чем было винить, и она это знала. Поэтому-то она и стала одним из наиболее беспристрастных судей, когда речь зашла о том, чему я могу научить народ Вортинга. Если у кого была причина не доверять мне и сомневаться в каждом моем слове, так это у юстиции. Она все мне показала. Мне разрешили даже взглянуть, как они осуществляют присмотр, чтобы я увидел их глазами то, что они делают во Вселенной. Это было прекрасно. Они проявили безмерную доброту, и мир был полон людей, посвятивших себя служению человечеству. Я же проклял их и сказал, что лучше бы меня кастрировали в детстве. Мол, тогда бы я не породил таких тварей. Насколько я помню, я страшно расстроился. Они, как ты понимаешь, тоже. Они не могли поверить, что я начисто отверг то, чем они занимаются. Они никак не могли понять, хотя и заглядывали ко мне в разум, почему я так рассердился. И тогда я все показал им на деле. Я сказал, юстиция, позволь я сотру у тебя воспоминания о смерти брата. И она ответила, нет, выкрикнула юстиция. Слово было произнесено не на языке Лерда, но он все понял и без перевода. Лицемеры, сказал я им, продолжал Езун. Да как вы посмели отнять у человечества всю его боль, в то время как за собственное переживание цепляетесь так упорно? Кто присматривает за вами? закричал Езун. Никто, ответили они. Если мы забудем собственную боль, то как тогда сможем переживать за этих людей, защищать их от страданий? А вы никогда не задумывались, что как бы они ни проклинали вселенную, судьбу Господа Бога и прочее и прочее? Они вряд ли поблагодарят вас, когда узнают, что вы лишили их всего, что делать человека человеком. И, наконец, они увидели в разуме Язона то, что он ценил больше всего на свете. Открыли для себя воспоминания, которые сильнее всего впечатались в его сознание. Все они касались страха и голода, боли и печали. Они заглянули в собственные сердца и увидели, что сохранились только воспоминания о борьбе и достижениях, о жертвоприношениях, подобных тому, что совершил милосердие, погрузившись в камень и исполнив свой долг о страданиях, которые пережил Илья Вортинг, когда его жена бросилась в пылающий костер. В их памяти сохранился даже злой Адам Вортинг, страшащийся, что его дядя когда-нибудь найдет его и снова накажет. Все эти воспоминания сохранились, а ведь память о мимолетном удовольствии, как правило, не переживала и поколения. Они поняли, что именно делают их такими, какие они есть, а поскольку они не оставили человечеству возможностей преодолевать зло, то лишили его таким образом надежд на величие, на возможность радости. Полное согласие было достигнуто не сразу. Они спорили еще недели и даже месяцы. Но, наконец, увидев себя глазами Язона, они убедились, что, присматривая за человечеством, они тем самым умерщвляют его, что люди станут людьми лишь тогда, когда вновь столкнутся с возможностью страдания. «Как же нам жить дальше?» – спросили они. «Ведь мы знаем о грядущей боли». Знаем, что можем остановить ее, так что же нам придется все время сдерживать себя? Такой пытки не перенесем даже мы. Слишком долго мы заботились о них. Мы ведь любили этих людей. И им осталось одно – покончить с этой жизнью. Завершить то, чему положил начало милосердие. Они принесли себя в жертву, и только двое отказались. «Вы сошли с ума», – заявил Язон. «Я хотел, чтобы вы перестали управлять всеми вся. Я не просил вас скончать жизнь самоубийством». «Можно быть недостойными жизни», — смиренно ответили они. «Тебе слишком мало сострадания, чтобы понять это». Юстиция же отказалась приносить себя в жертву, потому что считала себя недостойной умереть за дело милосердия. «Но тебе придется жить среди людей, переживать их страдания», — увещевали ее. «Ты будешь постоянно видеть боль, но исцелить ее уже не сможешь. Это уничтожит тебя». «Может быть», — согласилась юстиция, «но это та цена, которую платит справедливость». В конце концов, мы снова будем с милосердием на равных». Вдвоем они сели на космический корабль и полетели на тот единственный мир, который был известен юстиции. Мир Вортинга за их спинами, резко изменив орбиту, устремился к Солнцу и погиб в одной единственной яростной вспышке пламени. Юстиция услышала смерти сотни миллионов душ и вынесла это. Почувствовала ужас дня, когда пришла боль и справилась с ним. Познала ненависть Лерда, который, узнав ее силе, стал презирать ее за то, что она ничего не делает. Все это она приняла. Но страдания Салы проникли глубоко в ее душу. Ее боль она вынести не смогла. И она открыла свои чувства Лерду, позволив ему заглянуть в свою душу и увидеть, что ощущает она в эти мучительные минуты. «Как видишь, — сказал Язон, — она не я. В ней все-таки есть сострадание. В ней больше милосердия, чем она думает».